Явление шестнадцатое. Те же и Осип. Осип. «Лошади готовы!» – Хлестаков. «А, хорошо, я сейчас!» – Городничий. «Как-с? Изволите ехать?» – Хлестаков. «Да? Еду!» – Городничий. «А когда же, то есть, вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы?» Христаков. А это на одну минуту только, на один день к дяде, богатый старик, а завтра же и назад. Гродничин. Не смеем никак удерживать в надежде благополучного возвращения. Христаков. Как же, как же я вдруг. Прощайте, любовь моя. Нет, просто не могу выразить. Прощайте, душенька. Целуйте её ручку.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 Анна Андреевна. Прощайте, моя душенька, Мария Антонна. Выходит. За сценой голос Клястакова. Прощайте, ангел души моей, Мария Антонна. Голос Гродничева. Как же это вы прямо так на перекладной едете? Голос Клястакова. Да я привыку ж так, у меня голова борит от рессор. Голос Емщика. Трр. Голос Городничего: Так по крайней мере чем-нибудь заслать, хотя бы ковриком. Не прикажете ли явелю подать коврик? Голос Клыстакова: Нет, зачем? Это пустое. А прочим, пожалуй, пусть дают коврик. Голос Городничего: Эй, авдотья, ступай в кладовую, вынь ковёр самый лучший, что по голубому полю персидский, скорей. Голос Ямщика: Трр. Голос Городничего: Когда же прикажете ожидать вас? Голос Хлистакова. Завтра или послезавтра. Голос Осепа. А, это ковёр. Давай его сюда клади вот так. Теперь давай-ка с этой стороны сена. Голос имщика. Голос Осепа. Вот с этой стороны сюда. Ещё. Хорошо. Славно будет. Бьёт рукой по ковру. Теперь садитесь, ваше благородие.